Посвящается Кейт, без которой эта книга никогда не была бы написана. Эпиграфы. Не навреди. Повсеместно приписывается Гиппократу, Софстра Кос, 460 год до нашей эры. Каждый хирург несет в себе небольшое кладбище на которое время от времени ходит помолиться, средоточая горечи и сожалений, где ему следует искать причины своих неудач. Рене Лериш. Философия хирургии. 1951 год. Предисловие. Серьезно заболев и очутившись в больнице, Мы, терзаемые страхом за свое будущее, в ожидании пугающей операции, вынуждены полностью довериться лечащим врачам. По крайней мере, если этого не сделать, жить станет намного сложнее. Неудивительно, что мы нередко верим в сверхчеловеческие способности медиков. Это отличный способ преодолеть страхи. Если операция проходит успешно, то хирург – настоящий герой. Если же нет, то он преступник. Действительность, разумеется, совершенно отличается от подобных представлений. Врачи – обычные люди, такие же, как и все остальные. Многое из того, что происходит в больницах, зависит от случайностей. Как счастливых, так и не очень – Будет ли исход операции удачным или нет, зачастую мало зависит от врачей. Знать, когда операцию проводить не стоит, не менее важно, чем уметь оперировать, и приобрести этот навык гораздо сложнее. Жизнь нейрохирурга нельзя назвать скучной, и порой она приносит глубочайшее внутреннее удовлетворение Однако за это надо платить. Никто не застрахован от ошибок, и в конечном счете приходится жить с осознанием их последствий. Нужно учиться объективно оценивать то, что видишь, стараясь при этом не потерять человечность. В историях, приведенных в данной книге, рассказывается о моих попытках, иногда неудачных, Найти золотую середину между необходимой отчужденностью и эмпатией, которой требует профессия хирурга. Золотую середину между надеждой и реалистичным взглядом на вещи. Я ни в коем случае не хочу подорвать веру людей в нейрохирургов, и если уж на то пошло, во врачей в целом. Но надеюсь, что моя книга поможет понять, с какими трудностями, зачастую не технического характера, а связанными с человеческим фактором, нам приходится сталкиваться.